По субботам ровно в 3 часа дня Партище впокидал гупатдел и устремлялся на вокзал. Уже в поезде товарищ Партище преображался самым странным образом. Чинное железопартийное выражение разом слетало с его лица, и самая его толстовочка приобретала неуловимо вольный и обывательский оттенок. Зевая, товарищ Портищев с наслаждением крестил рот, чего никогда не позволил бы себе в губотделе. В родную свою деревню, отстоявшую за шестьдесят километров от столицы, приезжал уже не мощный профработник, не борец за идею, не товарищ Портищев, а Елисей Максимович Портищев. На станции его ожидала параконная рессорная телега, По дороге в деревню встречные мужики прочувствованно ему кланялись, и он отвечал им гордым наклонением головы. Покинув лошадей на работника, губоделец говорил ему: "Ты, говорят, спецодежду какую-то требуешь. Может, ты 8 часов в день работать хочешь, как городской лодырь?" Поучив работника, Елисей Максимович с головой окунался в хозяйственные дела. Он по очереди осматривал конюшню шестью лошадями за ребенком, большой светлый коровник и свинарню, к которой он подходил с замиранием сердца. Десятка два благообразных свиней производили слитный шум, напоминающий работу лесопильного завода. А потом, сверкающий зубами, Елисей Максимович шел через потемневший двор и, рассыпая из газетной бумаги, привезенные с собой городские крошки, громко и властно кричал «Цып! Цып! Цып!» И домашняя птица, быстро кланяясь, внимала глаз у профработника. До поздней ночи сидел Елисей Максимович за струганным столом и беседовал с женой на хозяйственные темы. Обуревала профработника страсть накоплению. Ему уже казалось мала усадьба, жалким казался дом, недостаточном количество скота. Мельницу бы взять в аренду, стонала жена. Денег не хватит, со вздохом отвечал Партищев. Раз и командировку в неочередную взять с целью выявления недочётов союзного аппарата на периферии придётся взять. Эх, если в партию не платить, Все легче было бы. В воскресенье Елисей Максимович Обязательно заходил с визитом В сельскую ячейку. В ячейке его городского коммуниста Очень боялись и вместе с прочими крестьянами Считали, что партищев все может. Если захочет, то и деревню упразднит. «Плохо у вас тут культработа подвигается», Говорил он тягуч. «Дорожного строительства не видно. Проработать не мешало бы». В понедельник на рассвете Елисей Максимович со стеснённым сердцем уезжал в город. Он вёз с собою в плоточке шесть репок на 6 дней, 12 яиц и небольшой окорочок. И чем ближе подходил поезд в Москве, тем строже становилось лицо Елисея Максимовича. На перрон выходил уже не хозяйственный мужичок, а товарищ Партищев стопроцентный праведник. В половине десятого товарищ Партищий входил в совершенно пустое ещё губодел, подтягивал гирю ходиков, толкал остановившийся за воскресный день маятник и снова начинал козённую часть своей двойной жизни. И вот всё об этом обманщике Но если товарищ Фанатюк разрешит, добавила Шахерезада, я расскажу высокочтимой комиссии ещё более удивительную историю о товарище Аладинове и его волшебном билете.